Глава 17. Севернее колониального лагеря. Юмика медленно пробиралась сквозь лес, внимательно смотря по сторонам. Она замечала на деревьях старые следы жестоких битв между животными, видела клоки шерсти и даже местами кровь на деревьях, которая умудрилась слегка изменить цвет коры. Для нее это было довольно непривычно, но все же вписывалось в рамки происходящего на планете. Тут был эволюционный взрыв. Сотни видов животных эволюционировали, чтобы занять доминантное положение среди всей пищевой цепочки. У кого-то это получилось, у кого-то не очень, кто-то обходился сильными лапами и большими клыками, некоторые же отращивали множество шипов, часто покрытых ядом. Отдельные, словно кролики на Земле, спасались только за счет своей огромной скорости размножения. Все как и везде. Механизм выживания будет одинаков во всех мирах, с поправкой на условия, которые царят на планете. На этот поход она решилась не только ради озера. Юмика было интересно посмотреть на этот мир своими глазами, увидеть то, что тяжело увидеть в группе. Ведь стая всегда отпугивает мирных животных, а вот одиночек они не особо опасаются, чаще всего присматриваясь к возможным соседям со стороны. И даже сейчас, медленно перебирая ногами, стараясь не шуметь, девушка подмечала мелкие детали. То тут, то там появлялись белые пушистые пятна размером с футбольный мяч. Их скорости можно было позавидовать, как и возможности быстро залезть на деревья, где они притворялись какими-то странными плодами. Ни лап, ни морды у них Юмика не заметила, ибо они обычно убегали. Но даже так эти животные ей казались интересными и необычными. Были и порнокопытные, гиганты, которые своими размерами превосходили лосей на Земле. Лишь по предварительной оценке их вес мог гулять в пределах полутора тонн, в два-три раза больше, чем у подобных представителей на родной планете колонистов. И при этом рога были словно каменные, судя по виду. Оставляли на деревьях глубокие борозды, часто вырывая часть ствола вместе с корой. С набором скорости были проблемы. С таким весом тяжело разгоняться, но если было слишком много прямых участков, то они могли преследовать обидчика довольно долго, в конечном итоге насадив его на свои острые рога. Так у одного из таких зверей Юмика заметила на рогах шестилапого небольшого хищника, напоминающего смесь кошки и дикобраза. «Чудно!» — хмыкнула она, запомнив этот момент. «В любом мире могли быть свои выверты природы, она это подозревала, но все равно с восхищением смотрела на происходящее вокруг. Это был не ее мир, но она хотела стать его частью. Дикий, необузданный, неразведанный. Сколько открытий можно совершить? Сколько зверей можно будет тут приручить? Это только предстоит узнать». А река еще сильнее разлилась. Пробормотала она себе под нос, выйдя к тому месту, где в прошлый раз она с командой свернула в сторону будущего на тот момент лагеря. Только в ту сторону. Тут более высокий берег. Повезло. Но выглядит явно как диверсия. Если еще пару дней подождать, то начнет заливать и наш берег реки. Много уйдет в старое русло. Но через сколько километров это может произойти? Тут останутся одни болота после этого. Все же нужно подрывать. Дальше она брела более осторожно. Изменение изначальных условий пребывания тех или иных животных могло привести к весьма печальным последствиям. Тут же, по сведениям ее товарищей, обитали так называемые кракошипы, которые утащили гигантскую кошку в воду. Сейчас они могли оказаться на этом берегу реки, причем настроение у них будет явно непраздное. Они попытаются задрать девушку просто из-за того, что многое вокруг них начало меняться. Она продолжала молча идти, смотрела все время в воду, но не забывала поглядывать и по сторонам. В прошлый раз, когда она тут шла, даже птиц было не особо много. А сейчас почти на каждой ветке встречаются те или иные представители мелких пернатых, которые с интересом сопровождали взглядом нового хищника, которому было плевать на столь мелкую дичь. «А ведь тут они действительно похожи на птиц на земле», — хмыкнул Емика, после чего добралась до скалы, с которой до сих пор свисала веревка. «Надо же, никто не оборвал. Я уж думала, что придется снова что-то придумывать, залезать, опираясь на уступы». Забравшись быстро на скалу, Емика увидела истинные размеры бедствия. Река не просто разлилась. Она перевалила за другой берег и устремилась в долину, которая каким-то чудом была чуть ниже береговой линии. Из-за чего вода блестела достаточно на большом расстоянии, но она явно еще не успела затопить что-то важное, иначе бы даже птиц стало меньше. Возможно, она только-только начала переливаться, образуя далекую, но небольшую водную гладь. Нужно ускоряться, хмыкнула она себе под нос, после чего приготовилась бежать, но тут ей на плечо села птичка и начала щебетать. Брысь, я бы с радостью послушала тебя сейчас, но ваш мирок может пострадать. Брысь, кому было сказано. В итоге надоедливую птицу, которая не хотела слетать даже после рывка плечом, пришлось сгонять руками. Но даже так она не отлетела далеко, а просто приземлилась неподалеку и с интересом посмотрела на нового соседа в этом мире. Юмика хмыкнула, оценив бесстрашие этой маленькой, размером не более ладони птички, после чего устремилась вперед на полной скорости. Впереди препятствий практически не было, так что она могла себе это позволить. За временем девушка не следила. Пока шла по лесу и любовалась дикой природой, из-за чего, когда обратила внимание на светило, которое уже клонилось к горизонту, чертыхнулась. Ей нужно было возвращаться, а не путешествовать по лесу. Просто так потратила время, как бы сказал ее муж. Но на самом деле она достаточно многое узнала, сможет составить базу данных на основе увиденного, чтобы было с чем работать профессионалом, как называли себя различные биологи и зоологи если они выжили и прибудут в этот мир вместе с остатками колониальной экспедиции. Когда она добралась до дамбы, то обнаружила лишь еще более широкую плотину, словно кто-то специально уплотнял ее, чтобы давление воды не смогло продавить эту преграду. Но тот, кто это сделал, явно не рассчитывал на наличие нескольких килограммов высокоактивной взрывчатки, которая создаст достаточно сильную ударную волну, чтобы нарушить целостность преграды, и дать воде снести это препятствие. Спустившись вниз, где дно уже пересохло и даже начало вдали трескаться, девушка пыталась всмотреться в структуру сооружения, соображая, где именно можно разместить заряды. В итоге ей пришлось несколько раз залезать на достаточно большую высоту, один раз даже заряд пришлось устанавливать практически около самой верхушки. Это была уже подстраховка, ведь около верхушки сопротивление камней будет наименьшим, из-за чего их вообще может разбросать взрывами. А если это произойдет, то хотя бы через ту часть вода хлынет в прежнее русло. «И это явно кто-то соорудил», — вернулась на свой берег Юмика, вытащив из рюкзака детонатор, после чего снова заметила птичку, которая сидела не так далеко на дереве и с интересом наблюдала за происходящим. «Улетай, дурочка, тебя сейчас убить может, хотя ты явно меня не поймешь». Убедившись, что сигнал на приемной стороне есть, девушка начала медленно удаляться, отслеживая этот параметр. Когда он стал минимальным, но все еще сохранялся, она нажала на кнопку активации. Потом еще раз, затем третий, и только после четвертой попытки прогремел взрыв. Ударная волна была достаточно сильной, чтобы девушка ее прочувствовала на себе, но лишь такой, что просто колыхнула ее волосы. Большая часть энергии ушла вверх, и по руслу реки, за пределы берега, в принципе, не могло много уйти, так как рельеф местности к этому не располагал. Зная это, девушка во время детонации спокойно продолжала стоять. «А теперь нужно убедиться в том, что все сработало как надо», — скинула с плеч рюкзак девушка, убирая детонатор, продолжая бормотать себе под нос. До места блокады она добралась буквально за 5 минут легкого бега и удовлетворенно хмыкнула. Как она и подозревала, верхнюю часть дамбы просто выбила, из-за чего вода начала стекать сверху вниз. Но при этом было видно, что остальная часть вот-вот также будет прорвана. Огромная часть камней была разбросана по руслу реки, а там, где они ранее находились, били легкие струйки воды, которых постепенно становилось все больше и больше. Затем девушка бросила взгляд в сторону дерева, где сидела та птичка, а потом под него. Как она и ожидала, та лежала под деревом, оглушенная, но все еще живая. Бросить это животное емика не могла, поэтому просто аккуратно подняла ее, осмотрела, сделала несколько нехитрых движений, приводя пернатого в себя, после чего отпустилась с чистым сердцем лететь домой. И все же этот мир очень сильно напоминает Землю, с улыбкой произнесла девушка, после чего продолжила молча наблюдать за дамбой. Поток воды с каждым мгновением усиливался. Река медленно, но верно поднималась. По оценкам девушки, она окончательно поднимется где-то через трое суток, когда поток возле прорыва стабилизируется. Но она могла и ошибаться. Мало ли что еще может произойти. Есть еще подземные ручьи, которые питались от этой реки, Вода должна была вернуться и туда, а если и не вернется, то команда останется без воды в своем озере. 20 минут наблюдений, под конец которых девушка уже развернулась и начала уходить, как позади нее раздался грохот, который ее заинтересовал. Юмика моментально развернулась и увидела то, что хотела увидеть с самого начала. Стихия взяла свое, сметя на своем пути плохую преграду, Из-за чего вода невероятно бурным потоком хлынула дальше, возвращая жизнь в пределах ее береговой линии. «Живность точно будет довольна», – улыбнулась она, после чего уже со спокойной душой двинулась в лагерь. И снова она смотрела на мир, но уже не так внимательно. Сейчас ей было интереснее увидеть результаты своих трудов. Даже сейчас можно было подметить, что уровень реки начал опускаться. Все же дамба сдерживала часть потока, из-за чего вода и поднималась, а после начала разливаться во все стороны. И это заставило что-то радостно отозваться в глубине души. «Полезное дело для планеты», — улыбнулась она. «Надеюсь, когда хранитель будет читать отчеты, если они до него дойдут, будет рад, что земные заветы чтятся. Все же за экологией нужно следить, а резкая смена обстановки идет только во вред и к вымиранию». И снова девушка подметила, что разговор с самой собой помогает ей справиться со стрессом. Его внутри нее было на самом деле много. Она переживала, что у нее не получится все правильно рассчитать. Она все же не инженер, а просто выживший. У нее не было специфичного образования. Она была рождена покорять леса и убивать непрошенных гостей. Хотя от своего мужа она знала, что много взрывчатки сможет снести любую преграду. И тут этот эффект сработал на все пять с плюсом. Взрывчатки оказалось достаточно, чтобы вода начала возвращаться туда, где некогда пропала. Зверья вокруг особо не было. Взрыв распугал многих, очень многих. Лишь отдельные представители робко выглядывали из своих убежищ, оценивая обстановку. Всегда в стае должен быть тот, кто будет знать о происходящем вокруг, иначе стая умрет рано или поздно. Но те, кто обитает в одиночку, убежали куда подальше. Взрыв был действительно громкий, перепугал многих, что способствовало спокойному возвращению девушки домой. По крайней мере, до скалы она добралась без проблем. «Снова ты», — уже с улыбкой на лице проговорила Юмика, после чего вытянула руку и позволила птице сесть на нее. «Видимо, я тебе понравилась, раз ты после фактической смерти решил остаться со мной. Ну что ж, давай тебя знакомить с нашим миром, миром людей. Думаю, он тебе понравится». Отпустив на миг птичку, чтобы спуститься со скалы, китаянка дождалась свою попутчицу, которая снова села ей на плечо, после чего побрела с ней в сторону лагеря. При этом снова смотрела по сторонам, видя новые следы, которые звери явно оставляли в спешке. Где-то на дереве была содрана кора, где-то были поломаны ветки, где-то живность оставила не совсем приятный природный след, испугавшись громкого звука. Но это мир, это живой мир, который идет своим путем. Когда Юмика добралась до поворота, набросила последний взгляд на реку. Та опустилась еще сильнее, возвращаясь в свои природные рамки. Если все пойдет так, как они запланировали, то уже послезавтра действительно можно будет направиться за последним членом команды. Но трудность все равно создана. Вода успела заполнить многие низины по другую сторону берега, из-за чего придется петлять, А почва быстро не просохнет, из-за чего люди в тяжелой для местного грунта броне будут проваливаться и замедляться. Но это мелочи по сравнению с тем, что могло произойти и они плотину завтра. Лучше так, чем поздно. Удаляясь от леса, девушка стала все чаще бросать взгляд на небо. Светило уже приближалось к горизонту, и еще несколько часов и тьма опустится на планету с этой стороны полушария. Она потратила слишком много времени на то, чтобы разобраться с плотиной. Но в любом случае Юмика сделала полезное дело. В этом она пыталась саму себя убеждать, продолжая общаться с птичкой, которая тихо щебетала в ответ. И только сейчас, когда до лагеря оставалось не более двух километров, азиатка подставила пальчик под лапки пернатого друга, решив осмотреть его повнимательнее. Первое, что сразу бросалось в глаза, маленькая и худая тушка при довольно мощных и длинных крыльях, крайнее оперение которых располагалось даже дальше хвоста. Затем цвет, зеленый с синим. Сразу становилось понятно, что птица явно приспособилась жить в местной флоре, в местных условиях. Гнезда гарантированно были на деревьях, где они и маскировались. Следующая посадка глаз. Они были сбоку, но при этом, чего ранее Юмика не замечала, их была не одна пара, а две. Вторая пара была лишь слегка приоткрыта, что могло косвенно говорить об их ночном предназначении. Последняя клюв. Тонкий, но с виду прочный и длинный. «Интересная ты птичка», — погладила она пальцем по голове пернатого, после чего почесала спинку птички между крыльями. «Как и весь твой мир». Усадив нового друга себе снова на плечо, девушка стала гадать, почему столько смелости в таком маленьком зверьке. В голову ей приходила только одна мысль. Симбионт. Организм, который будет помогать своему основному носителю. В данном случае ведущим организмом могла быть сама Юмика, а птичка ведома. Вот только какая может быть польза человеку от этого пернатого? Пока не ясно. Но время покажет, да, друг? Скосила взгляд на зеленое нечто на своем плече девушка, после чего обратила внимание на проглядывающее через деревья здание. Вот это у них скорость! Они что, уже почти первый этаж закончили строить? Юмика немного ускорилась, желая как можно скорее увидеть результат работы своего мужа и другого члена команды, имени которого она не запомнила. Она вообще плохо запоминала имена, но запахи отменно. И к запаху темнокожего привязался еще один, металлический. не сильный, даже уже ослабевающий, но все же был. А значит, что-то у них в какой-то момент пошло не по плану. Но раз звуки строительства доносятся, то значит все хорошо, из-за чего китаянка успокоилась, а вот ее сосед нахохлился, приготовился к возможному бою. «А ты смельчак», — улыбнулась она, — «но все хорошо, не переживай. Если будет опасность, я дам тебе знать. А так, это мой новый дом».